Глава 8 Армавир. Заехали на стоянку. Матвей дернул ручник. Сидел, тер обеими руками красную обгоревшую шею и морщился от боли. У меня все хрен затекло. Пойду разомнусь хоть. Последний участок дороги и правда был сущий кошмар. Дырявый, битый, сплошные ямы. Самурая дергало и трясло так, что Даше казалось, будто все органы в теле перемешались. Она была рада стоянке. Можно перевести дыхание, побороть тошноту. Матвей вышел, потянулся пальцами к носкам, повертелся мельницей, похрустел суставами, наклонился к окну. Закройся тогда изнутри, а то мало ли что. Обошел самурая, открыл багажник, порылся в нем и зашагал к лесополосе. Даша закрыла глаза и откинула голову на подголовник. Возможно, стоило, как и брат, выйти размять кости. Впереди еще километры такой же пытки. Но она так плохо спала эту ночь, и сейчас не могла заставить себя выйти. Стрек от кузнечиков в траве нагонял дрему. И она почти сразу отключилась. Поспать ей, впрочем, не удалось. Вдали за деревьями что-то бухнуло. Эхо грохотом прокатилось по степи. Даша потерла глаза, огляделась. Матвея не было. Она сперва решила, что это гром, но нет. Небо чистое. Что-то не так. Снова бухнуло. Еще раз и еще. И теперь было очевидно выстрелы. Даша вышла из смура «Матвей?» За деревьями снова прогрохотало, и Даша пригнулась. Хотя свиста пуль не было, но выстрелы рядом. Неужели где-то бои? Кто это может быть? Партизаны? Она перебралась через кювет, направилась к лесополосе и вскоре за деревьями увидела спину Матвея. Он стоял в поле с карабином в руках. Дернул затвором, загнал в ствол новый патрон, вскинул приклад к плечу, прицелился. БАК! Банка Рэдбула на камнях подлетела и упала на землю. «Матвей, ёб твою мать!» Он оглянулся. Жёлтую бейсболку он повернул козырьком назад. Ему, вероятно, казалось, что это круто. «Чё? Ты же размяться вроде пошёл!» «Ну так...» э...» Он взвесил карабин в руках. «Я и разминаюсь!» «А ты чё, хочешь тоже?» Даша запнулась. Ей уже доводилось стрелять из этого карабина. Она даже знала его название. «Горностай!» Она и забыла, что Матвей всюду таскает его с собой. «Чё тебя стрелять потянула Матвей пожал плечами. «Не знаю, настроение такое. Пристрелить пару банок Рэдбула, м?» Он протянул карабин Даши. Она взяла его, тяжёлый. Дёрнула затвором, проверила патрон в стволе. «Погоди, пойду новую банку поставлю». Матвей достал из пакета для мусора пустую банку «Рэдбула» и зашагал через поле к камням. Даша смотрела ему в спину. Вскинула карабин, прицелилась, пару секунд держала его на мушке, медленно положила палец на спусковой крючок. На секунду представила, как стреляет и как он падает ничком и лежит неподвижно в траве. По спине побежали ледяные мурашки». Она опустила ствол. Огляделась. Вокруг никого. Если выстрелить, никто не узнает. Снова вскинула карабин. Прицелилась в козырек желтой бейсболки. Какое-то время стояла так. Затем отвела ствол чуть в сторону. Матвей дошел до камней и уже собирался поставить банку на булыжник когда раздался выстрел. Пуля прошла рядом с банкой и, чиркнув по камню, высекла с ноб искр. Карабин пнул Дашу прикладом в плечо. В ушах засвистело. Давненько она не стреляла. Совсем забыла это ощущение. Сквозь облачко порохового дыма она увидела Матвея. Он отскочил от камня и упал на задницу. Поднялся и с ужасом посмотрел на руку. Затем на Дашу, совершенно ошалевший. «Ты... ты чё творишь? Совсем ёбнулась! Ты мне пальцы могла отстрелить!» «Извини...» «Спокойно сказала она». Когда институт объявили нежелательной организацией, вопрос о безопасности сотрудников обсуждался в первую очередь. Большинство ученых, в том числе Даша, эвакуировались из России. Но позволить себе такую роскошь могли не все. Некоторые остались по разным причинам. Прощаясь, все обещали друг другу сохранять связь, и почти никто не сдержал обещаниям. В основном из соображений безопасности. Все знали, что за живущими в России бывшими сотрудниками института наблюдают, и любой контакт с кем-то из-за границы может закончиться бедой. Ограничения протокола безопасности привели к тому, что за пять лет в эмиграции Даша потеряла почти всех друзей в России, утратила связь с коллегами, и единственным человеком из прошлой жизни, с которым она более-менее регулярно общалась – была Кристина Тишко, ее коллега с кафедры этнографии. Когда Родченко арестовали, Видич предлагал всем сотрудникам помощь в эвакуации, переезд в Латвию или Сербию, но Кристина отказалась. В Армавире у нее жили престарелые родители. Ее матери диагностировали болезнь Альцгеймера, и Кристина не могла ее оставить. Вот так и вышло. Пять лет назад их пути разошлись, Даша уехала, а Кристина, как сама говорила, залегла на дно в Армавире. Она даже аватарку в «Мессенджере» сменила на плакат фильма «Макдоны». Грустный Колин Фаррелл в пальто на фоне брюгги. никакой научной карьере она уже не помышляла. И в письмах Даша признавалась, что иногда жалеет о сделанном выборе и представляет, что было бы, поступи она иначе. «Сейчас сидели бы с тобой, Дашка, в Берлине». Обсуждали студентов, учебную программу. Вот была бы жизнь. Даша так и не смогла признаться Кристине, что ей отъезд тоже дался большой ценой. Никакой должности в Берлине она так и не получила. И все пять лет работала где придется. Когда месяц назад в секретном чате Даша сообщила, что кажется скоро вернется и будет проездом в Армавире, Кристина сперва не поверила. Затем завалила ее стикерами с танцующими уточками. Ее любимый стикер-пак. И сообщила, что первым делом в Армавире Даша должна попробовать бомбическую армавирскую шавуху. Когда они встретились на площади, Кристина бросилась Даше на шею. Обняла. Потом отпрянула, словно спохватившись, что нарушила чужое личное пространство и смущенно вытерла слезы. «Прости», — сказала она, — увидела тебя и вспомнила прошлую жизнь. Они дошли до небольшого ларька, внутри которого стоял аппарат, который Кристина назвала «шарманкой для шаурмы» или «шаурманкой». На ее вертикальном вертеле медленно вращался огромный шмат мяса. Мужик в засаленном халате срезал с него ломти поджаренной свинины. Мужика звали Вадик. Он был страшно рад видеть Кристину, мягко упрекнул ее за то, что давно не заглядывала, и отказался брать за шаурму деньги. Кристина вручила Даше горячую, длинную, сантиметров 30, шаурму в сырном лаваше. Они сели на лавочке с видом на площадь. Тут, — заметила Даша, — похоже, готовились к концерту. Рабочие собирали сцену из металлических труб и досок, монтировали акустическое оборудование. Из подъехавшего грузовика выгружали красные складные стулья. Вдоль дорожек выставляли красные флагштоки с гербами ОРКА. Шурма действительно была чертовски вкусная, с корейской морковкой и тонко нарезанными солеными огурчиками. Даша хотела что-то сказать, но Кристина прервала ее. — Сначала поешь, пока горячее, потом поговорим. Следующие пять минут они сидели на лавочке в тени дерева и молча жевали, наблюдая за тем, как монтируют сцену. Ещё чуть вдали на спортивной площадке подросток отрабатывал трюки на скейтборде. Снова и снова прыгал с пандуса. Скейтборд глухо клацал колёсами при приземлении. Кристина первая разделалась с гигантской шаурмой и заговорила, вытирая руки салфеткой. Рассказала немного о родителях и о том, как ей живётся тут, в подполье. «Тут хорошо. Тихо. Шаурма опять же бомбическая». У Армавира только один недостаток. Скучно, пиздец. Я много чем пыталась заниматься. Хотела вот роман писать. Пока в институте работала, думала, ух, вот бы мне месяц свободный. Ух, напишу великий роман. И вот все наебнулось. И я такая приезжаю сюда, времени вагон, хоть месяц, хоть год. И думаю, сейчас как сяду. «Да как? Напишу свою жизнь в лесу. Только не в лесу, а в Армавире. Даже наброски делала. Но в итоге сдулось через месяц. Когда вздрагиваешь от каждого стука в дверь, это тошно. Это калечит. У меня так было. Пишу одно предложение в роман, и потом пять минут сижу, воображаю, что мне за него будет, если найдут». Да и кто его напечатает сегодня, такой роман? Херово из меня Генри Таро вышел. А Солженицын еще хуже. Я читала, как Солж черновики архипелага в шестидесятых прятал. Одна глава здесь, другая там. То еще приключение было. Я так не могу. Она с грустью посмотрела на проходящую мимо женщину с коляской. Но знаешь, есть и свои плюсы. Чтобы как-то энергию выплеснуть, я книжный клуб создала. Серьезно? — спросила Даша с набитым том. — Угу. Нас тут девять человек. Собираемся в библиотеке имени Чуковского раз в месяц. Обсуждаем что-то из классики. Вот недавно про рассказы о Кутагаве спорили. Зубчатые колеса и прочее. Руководство библиотеки не против. Только просит нас не выбирать остросоциальные романы. Про современность тоже нельзя. Как бы чего не вышло. Каждое заседание клуба мы начинаем с приветствия товарищу майору. Ну, с шутки, что среди нас точно уже затесался внедрённый провокатор. Она усмехнулась. Звучит как прикол. Но проблема в том, что после стольких лет мне теперь без всяких шуток везде мерещатся менты-провокаторы. Знаешь, меня в юности очень смешили все эти романы про попаданцев, где какой-нибудь типа старшина запаса из наших дней случайно перемещается в прошлое и обнаруживает себя в теле Сталина или Берии. И я хотела по-постмодернистски обыграть эту дебильную идею переселения душ. Написать роман про то, как, типа, прикинь, такой вот попаданец перемещается в 44 год и постепенно обнаруживает, что все члены руководящего состава КПСС попаданцы из будущего. И, то есть, натурально, ни одного реального человека в прошлом не осталось». Только фантасты инцеллы из будущего, трачащие носовок. Теперь я иногда вспоминаю эту идею, когда прихожу в библиотеку, и ради смеха воображаю, что абсолютно все члены моего книжного клуба тоже на самом деле не живые люди, а внедренные ФСБшные провокаторы. И я такая сижу и обсуждаю рассказы о Кутагаве с толпой ментов, единственная цель которых завести на меня дело по статье 282. Она рассмеялась. Это, конечно, шутка, но сколько в ней правды, никто никогда не узнает. Парень на спортплощадке, наконец, сделал идеальный кикфлип и вскинул руки в победном жести. Кристина захлопала ему. Он обернулся на нее и смущенно улыбнулся. «А ты как? Пишешь что-нибудь?» — спросила Кристина после паузы. «Ты ведь что-то писала вроде еще в институте». Даша вздохнула и неохотно призналась, что действительно пишет сейчас травелок о своей экспедиции, но получается, мягко скажем, не очень. Даша хотела написать о том, как живут люди после всего пиздеца, и показать их, этих людей, нормальными, а не дикарями или промытыми пропагандой психами, какими их невольно или намеренно рисовали некоторые ее коллеги. А в итоге что? А в итоге она листает черновик, и в нём всё то, чего она пыталась избежать. Рассказ про спятившего деда-конспиролога, а ещё про ментов и доносчиков в каждом городе. Словом, книга не клеилась, и было ощущение, что Даша угодила в ту же ловушку, что и другие авторы, проделавшие этот путь до неё». Мне как будто не хватает таланта изобразить повседневности скуку жизни в несвободном государстве жаловалась она вроде пытаешься правду писать а на деле получается трупы трупы трупы менты менты менты не знаю чем-то недовольным задумчиво сказала кристина я как человек который тут живет могу подтвердить часть с трупа ментами звучит вполне реалистично. она помолчала Поверить не могу, что вы институт возродили. прям вот так? Без Родченко? Да, теперь Видич руководит. Ох, профессор Видич!» Кристина изобразила восточноевропейский акцент. Она всегда шутила, что Видич — реинкарнация Дракулы. Хотя на самом деле корни у Видича были сербские. И к Румынии он не имел никакого отношения. «И как он?» «Не очень. Старый уже. Я так и думала». А вот ты вернулась, собираешь данные. Нашла что-то интересное? Даша рассказала о кадавре под Краснодаром, о вбитых гвоздях и образе святого с молотком. «Нифига себе!» — Кристина присвистнула. «Это что-то новенькое. Ты, может, что-то слышала об этом?» «Не, я же на дно залегла. Я стараюсь от кадавров подальше держаться сейчас. На воду дую, если вижу мента на улице». Сворачиваю в ближайший переулок и прячусь. Стараюсь даже не смотреть в их сторону. Но я другое слышала. Месяц назад или типа того сюда приезжали какие-то люди. Сказали из института изучения аномалий. Я сперва реально подумала, что это вы с Видичем. Даже пошла посмотреть. Думала, сейчас увижу вас и расплачусь от радости. Оказалось, нет. Какие-то левые типы в хаке ездят на военных грузовиках. И у меня, знаешь, прям ревность проснулась. Кристина засмеялась. Кто посмел, думаю? Неужели кто-то здесь внутри страны изучает кадавров? Это что же? Закон от дебильный отменили. Я даже написала паре друзей из прошлой жизни, попросила пробить, что за гуси такие, что за институт? Оказалось, нет, не наши. Другая контора какая-то. И эти самозванцы уже устроили пару катастроф по Волге. Есть слухи, никак не могу их подтвердить, но мне, скажем так, птички напели, что кто-то спалил МА-78, который под Самарой стоял, у реки. Говорят, испытывали какую-то новую технологию. Там полная жопа была. Вроде и погибшие есть, но дело замяли. Скрывают как могут. «Блядь», — тихо сказала Даша. «Сука! Теперь понятно, что это было. Что, ты знала про них?» Нет, но Видич показывал мне карту. Я поэтому и приехала. Мы пытаемся понять, почему выбросов так много стало. Видич именно поэтому возродил проект. Данные со спутников, пробы почвы. Там очень тревожно все выглядит. А тут, оказывается, вот оно что. Испытывают новые технологии. Стоило догадаться. Кристина скатала упаковку от шаурмы в шар и по баскетбольному бросила в урну. Встала и жестом показала Даша, вставай мол. «Пойдем, покажу, что». «Хм? Тут недалеко, чуть за городом. Как раз по твоей части. Для отчет пригодится». Земли вокруг Армавира из-за выбросов в последние годы постепенно превращались в пустыни, испощренные трещинами поля Солончака. Вдали, в жарком Мареве, миражами дрожали бараки и сотни людей с лопатами, Под палящим солнцем они вскапывали растрескавшуюся землю. Кристина и Даша стояли вдали, за забором израбицы с колючей проволокой поверху и наблюдали за работой. Их пригнали строить хученги. Хученгами тут называли сооружения для борьбы с эрозией. Глубокие каналы с водой, похожие на средневековые защитные рвы. Технологию изобрели китайцы. В воде, в каналах, разводили... «Биолюминесцентные водоросли!» Считалось, что они должны остановить расползание солевых пятен. В ночи водоросли светились голубоватым светом. Их свечение было видно издалека. На фотографиях и видео это было очень красиво. «Это только на фотках красиво», — сказала Кристина, словно прочитав Дашины мысли. «На самом деле херня это все. Ни хрена они не работают». Их копают, чтобы было чем занять заключенных. Обыкновенная пытка, бесплатный труд, как покраска травы в армии. В смысле, может, какой-то толк от Хученгов раньше и был, но это раньше. А потом кадавры на той стороне, она указала пальцем вдаль, за спины ссыльных, стали выбрасывать столько соли, что никакой ров не спасает. Это как же надо покалечить кадавра? чтобы он все земли в округе вот так выжег. Даша открыла карту на телефоне, проверила. На той стороне за лагерем стояли кадавры МА-71 и МА-72. На карте была пометка, что с тех пор, как создали ОРКА, к ним не подобраться. Земля вокруг теперь принадлежит местному отделению службы исполнения наказаний. Даша оглядывала забор и колючую проволоку, словно прикидывала — Можно ли перемахнуть? Если хочешь добраться до кадавра, есть один способ. Но тебе не понравится. Кристина указала на кучку кособоких строений у въезда на территорию лагеря. У них там музей есть. Натурально музей в Син, я не шучу. Покупаешь билеты, вуаля. Ты уже в лагере. И вполне законно. Говорят, кадавр там на заднем дворе стоит. Его видно во время экскурсии. Ты ходила? Я нет. Хотя теперь, знаешь, Кристина посмотрела вдаль на лагерь. В глазах у нее засветился азарт. Она словно впервые за долгое время вспомнила, каково это было работать в институте. Давай, что ли, правда, сходим, посмотрим? Как в старые добрые. Даже не знаю. А что? Тебе же в любом случае надо его сфотографировать, так? — А Фасад музея находился на реставрации. Правая половина была уже готова, только-только штукатуренная и окрашенная. Левая – обшарпанная и облупленная. «Похоже на рекламу зубной пасты», – подумала Даша, когда тебе показывают «до» и «после». Город вообще выглядел так, словно переживал нападение армии реставраторов. Каждый второй дом захвачен, покрыт металлическими иероглифами строительных лесов. С тех пор, как юг перешел под крыло ОРКА, китайцы сражались с разрухой на каждом углу. Иногда весьма успешно. Внутри было прохладно. По углам висели кондиционеры. Они остановились у окошка возле входа купить билеты. — Вам с вагоном или без? — спросила кассирша. — Что, простите? — Даша склонилась поближе к окошку. — Экскурсия! С вагоном или без? «Будете вагон смотреть?» Даша обернулась на Кристину. «Мы... Будем смотреть вагон?» «Конечно, будем!» Кристина склонилась к окошку. «Мы ради него и пришли». И шепотом объяснила Даша, что за домом есть фрагмент железной дороги, на которой стоит один из главных экспонатов — старый вагон для перевозки заключенных. Билеты на него почему-то продают отдельно, как дополнительную услугу. Но самое главное — Те, кто был на экскурсии, говорят, из вагона отлично видно кадавра. Даша бросила взгляд на камеру наблюдения на стене. Черный объектив с красным индикатором в углу. В предбаннике на стене висели большие портреты чиновников. Президента, министра обороны, еще каких-то людей в форме и почему-то маршала Жукова. В углу у входа в экспозицию Даша увидела сувенирный магазин. Она не раз бывала в региональных музеях и многое успела повидать. Но магазин в син сувениров смог ее удивить. Кроме стандартных кружек и магнитиков с эмблемой Федеральной службы исполнения наказаний, столб закона, наложенный на перекрестие меча и ликторского пучка, тут было много такого, во что она не поверила бы, если бы не увидела собственными глазами. Например, наборы детской пижамы и постельного белья в стиле будни лагерного работника. А еще водка «Всиновка», носки и шарфы с эмблемой «Всин». А также мягкие детские игрушки, плюшевые мишки в форме надзирателей с маленькими плюшевыми дубинками в лапках. Даша даже думала купить такого мишку, просто чтобы, когда будет рассказывать о походе в музей, на руках было доказательство, что она не бредит и не сошла с ума. Да, плюшевые мишки-надзиратели. Да, продаются. Да, триста рублей за штуку. В первом зале стояли миниатюры, довольно качественные планы тюрем и казематов разных эпох российской истории. Гид, девушка в темно-зеленой форме, монотонным голосом, словно зачитывая приговор, рассказывала об эволюции тюремных камер. Во втором зале за стеклами стояли манекены. Криповые, стрёмные с нарисованными глазами и приклеенными бровями и усами, облачённые в форму надзирателей разных эпох. Вот такой форма была при Николае, во времена Кавказской войны. А потом, при большевиках, форму стали шить из более лёгких материалов. Цвет и фасон изменились. Даша слушала. Ей казалось, что она по ошибке зашла в музей истории моды. Так много времени и внимания уделяли тут приталенным пиджакам, кожаным ремням, сапогам и прочему. Третий зал назывался «Творчество заключенных». Тут было множество экспонатов из хлебного мякиша. Шахматные фигуры, нарды, четки, лошадки, солдатики. С особой гордостью гид обратила внимание на коллекцию слепленных из мякиша заточек и ножей. Для их изготовления, объяснила она, требовалось особое мастерство. Чтобы увеличить прочность лезвия, в мякиш добавляли соскобленную со стен камер-бетонную крошку. Об этом гид рассказывала с таким видом, словно по-настоящему гордилась изобретательностью и смекалкой своих, так сказать, подопечных. Впрочем, теперь эти вещи — приметы ушедшей эпохи. С грустью добавила она и пояснила, что несколько лет назад хлеб исключили из перечня необходимых продуктов и его перестали выдавать в том числе в тюрьмах и лагерях. О том, почему хлеб пропал из рациона, она умолчала. «Типа, вы и так знаете». Лишь добавила что вместо него в тюрьмах теперь выдают заменитель — новый хлеб или целинь-хлеб. Испеченный из синтетической муки, по калорийности он ничем не уступает хлебу настоящему и даже превосходит его. Да только из такого хлеба, как говорят сами зэки, слепить можно разве что горбатого. В следующем зале были камеры, мучительно тесные, с крохотными окошками. Девушка-гид особенно подчеркивала удобство камер для заключенных. С ее слов выходило, что заключенные подчас живут получше многих на свободе. Просто природа у зэков такая. Все им вечно не так. Жалуются. Мемуары лживые пишут потом. Кроме гида тут был еще охранник. Здоровый, мясистый мужик, похожий на грустную горгулью. Таш представила, как вечерами, закончив смену, Он едет к ближайшему готическому собору, забирается на стену и занимает свое место. Охранник Горгулья следовал за ними из одного зала в другой и наблюдал за Дашей из-под насупленных бровей с таким, как ей казалось, видом, словно припомнил ее и все не мог сообразить, где встречал раньше. Его назойливое внимание было очень неприятно. «Как мы по-тихому доберемся до кадавра, если на хвосте все время сидит этот смурый мордоворот», — думала Даша. Их вывели на задний двор и по мощенной плиткой дорожке повели к тому самому вагону. Вагон уже издали производил гнетущее впечатление. Он весь был как будто бронированный, обшитый листами железа, плюс решетки на окнах. Внутри было еще хуже. Солнце напекло железную крышу. Стены дышали жаром, как в духовке. Воняло грязным бельем. И еще мухи. Десятки если не сотни мух ползали по потолку и бились в мутные окна. «Устройство вагона обеспечивает размещение до 70 человек спецконтингента», барматологит заученный текст, флегматично отмахиваясь от мух. «Тут три малых и пять больших камер. В малых помещается до пяти осужденных, в больших — до 12. Слово «осужденных» она произносила с ударением на «у». «Отдельный отсек для команды сопровождения». «Восемь мест для караула, два для проводников». а в вагоне гид рассказывала таким же тоном, как и о всем прочем, восхваляя работу и смекалку надзирателей, удобство и эргономичность конструкции. «Скажите, а где тут туалет?» Вопрос как будто застал гида врасплох. Сбил программу, и пару секунд девушка смотрела на Дашу, не моргая, словно та сказала что-то на незнакомом языке. «Туалет». «Уборная», — осторожно повторила Даша. «Туалетов, как таковых, в камерах не было. Это же вагон, сами видите. Это технически не просто сделать. Нет, я имею в виду сейчас. Я хочу в туалет». «А, да, простите», — спохватилась девушка. «Это вам в первый корпус придется вернуться. а Там табличка есть. Можете у Игоря спросить, он подскажет». Пока гид распиналась перед Кристиной, Даша вышла на санцепёк, который после душной бани в вагоне Уже не казался таким уж ужасным. Тут хотя бы дышать можно. Она огляделась. Неужели ее вот так легко отпустили? Вроде музей надзирателей. И оставили без надзора. Шагая по дорожке, обернулась еще раз. Никто не идет. Свернула и направилась к кадавру. МА-71 стоял, склонив голову, словно провинился. Еще на подходе она заметила ползающих по его серо-желтому лицу мух, Один из множества необъясненных парадоксов мартальных аномалий. Одни стоят годами и совершенно не меняются, лишь покрываются корками соли. Другие как будто медленно гниют и привлекают мух. Этот был из последних. Даша сразу уловила запах мертвичины. Она сделала несколько снимков серо-желтого детского лица и сидящих на нем мух. — Э, ты что делаешь? Охранник Гаргульин, набычившись быстро шагал к ней прямо через кусты. Даша застыла, как олень в свете фар. Ну вот и все, подумала. Сейчас меня и задержат. Какая же ты идиотка, Даша. Она вспомнила камеры наблюдения в музее и как они поворачивались, когда она переходила из одного зала в другой. Вот что бывает, когда нарушаешь собственные протоколы безопасности. Охранник надвигался на нее. пёр как бульдозер. Казалось, он не собирается сбавлять скорости, сейчас просто врежется, протаранит, собьет ее с ног. даже внутренняя сжалась и приготовилась к удару. Но вдруг он остановился и сказал что-то. Она сперва не поняла, что именно его вот тон тихий, жалобный, извиняющийся, совершенно не вязался с решительным видом. Что? И я говорю, за это доплатить придется. Это не входит в услугу. «Какую услугу?» «Ну, чего вы дурочкой прикидываетесь? На билете все написано!» Даша достала билет, повертела в руке. На обратной стороне внизу мелким шрифтом и правда была приписка. «Внимание! Фото с кадавром не входит в стоимость билета. Это отдельная услуга. За информация обратитесь к сотрудникам музея». Она несколько раз перечитала текст и вдруг, удивив саму себя, засмеялась. Охранник смотрел на нее подозрительно. — Вы чего? — Простите, это нервная пробормотала Даша. — До сих пор не могла поверить, что нападение охранника закончилось не задержанием, а ценником. Я не знала, что это отдельная услуга, на кассе ничего не сказали. — но ну, такой язык вам на шо? — О, народ, а! Спросить же можно. — Это 500 рублей стоит. — Пятьсот рублей за фото с кадавром? — Ну, в кассе платить Охранник проводил Дашу до кассы и, увидев, как она оплатила услугу, сразу как будто бы подобрел и расположился к ней. Даже помощь предложил. «Э, — Хотите, я вас с ним сфотографирую? Его звали Игорь. Он, кажется, вполне осознавал, что похож на горгулью и говорил поэтому мягко, словно пытался компенсировать свой свирепый внешний вид спокойствием речи. Даша спросила, как ему тут работается, и он немного рассказал о себе. Раньше, мол, жил с семьей в Ростове, работал в Россельмаши инженером на конвейере. Отвечал за сборку молотилок для комбайнов. Потом завод по понятным причинам закрылся, и они с семьей перебрались в Армавир. Местный лагерь в каком-то смысле стал тут градообразующим предприятием. Почти все мужчины так или иначе работали в лагере или обслуживали его. Платили мало. Зато стабильность и пенсия. «А к кадаврам как относитесь?» спросила Даша. «Да как к ним относиться-то?» Он выразительно плюнул в сторону мертвого мальчика. «Мне говорили, тут где-то еще один есть. Их тут два должно быть», начала Даша. Подумала, если тут ценник на фото с кадаврами, может, и на второго за деньги дадут взглянуть? «Есть». «То есть был?» «В каком смысле?» э, «Ну как?» Игорь дернул плечом, кивнул куда-то вдаль. «Я не знаю, что там случилось. У меня выходной был. Ну, просто я пришел на смену, смотрю, а там рожки да ножки. Его обожгло, как будто дичетку. Там живого места нет. Стоит головешка черная. И землю вокруг тоже. Ну, и выжгло. Туда теперь не пускают никого. Оградили все». «И давно оградили?» «Да полгода как!» ну, «Около того!»